Глава сорок седьмая. Татьяна. Дорогие гости и особенно девушки, прошу вашего внимания. Приглашаю в центр зала всех, кто хочет поймать букет невесты. Толпа взрывается довольными аплодисментами, девичьим смехом и мужскими стонами. Я же, стоя в объятиях уже моего мужа, смеюсь и думаю, кто же из счастливец поймает цветы. А желающих очень много. «Еще бы, ведь гостей у нас почти триста, и это только самые близкие, по словам Демьяна». И как он их только собрал за такой короткий срок, ведь у него было всего тридцать дней. После знаменательного вечера, когда я поставила точку с Антоном, я решила не мучить жениха и дала согласие на свадьбу. Мы и правда потеряли слишком много времени, так что откладывать и дальше смысла не было. Именно поэтому я сказала, что хочу выйти замуж как можно скорее, а точнее через месяц. Ну, а если не получится, отложим на годик. Это я специально попугала Земьяна, но тот, видно, не понял шутки и Рьяна взялся за дело. Буквально за сутки нанял нужных людей, и те за считанные дни устроили нам грандиозный праздник, на котором я сейчас и веселюсь. «Целься в свою Веру, а то мне уже жалко Рената, который все собраться не может и только и смотрит на нее», шепчет муж, а я посмеиваюсь, ведь подружка и правда ждет от того действий. Симпатичный охранник явно ей по душе. Вера говорила, что даже сходила с ним на пару свиданий, но он тормозит, и ему срочно нужен пинок. А букетик вполне может стать таким пинком. Как-никак традиция, проверенная веками. «Обещаю постараться». Муж нехотя отпускает меня, а я под аплодисменты выхожу в центр зала. «Девушки, прошу, вставайте кучнее», — просит ведущий, и я жду его отмашки, а пока смотрю на любимую дочку, стоящую напротив в объятиях своего мужа. Эмма улыбается мне и при этом поглаживает животик. «Ее подарок на мой праздник. Самый лучший!» Пара розовых пинеток была преподнесена мне сегодня утром, и я долго с неверием смотрела на них. — Эмма, это правда? Ты беременна? — спросила, сжимая заветные носочки. — Да, ты скоро станешь бабушкой. — Ну, Но мы не так старо выглядим, — рассмеялся Демьян, утирая мои слезы счастья. — Когда роды? — Через семь месяцев. — А мы и смотрю на своего мужчину, который, улыбаясь, кивает. «Не бойся, Танюш, мы уже вернемся к тому времени, так что в этот важный день ты будешь рядом с дочерью». Так получилось, что муж подарил мне кругосветное путешествие чуть ли не на год. Естественно, поеду я с ним. Программа там такая обширная, что всего и не запомнить, но я уже предвкушаю эту поездку. «Считаемся вместе! Раз, два...» Начинает кричать ведущий, и я выныриваю из воспоминаний и сжимаю букет. «Итак, где там Вера?» Оглядываюсь и вижу, что она стоит в самом центре и уже протягивает руки. «Умница! Теперь главное попасть!» Кстати, она все же выиграла немалую сумму, поставив на моего жениха. Я сразу сообщила, что у меня только один кандидат, и она вложилась. И видно, не слабо, так как выигрыш был с пятью нулями. А все потому, что в мои отношения с Демьяном мало кто верил и ставили на других участников. Ну и зря. Хотя я рада. Что не сделаешь ради счастья лучшей подруги? Вот и сейчас время подсобить ей. «Три!» — кричит толпа, и я, встав спиной, кидаю букет и жду радостный возглас победительницы. Секунда, две, три... «Он мой! Я поймала!» восклицает, «Диана?» Оборачиваюсь и смотрю на счастливую девушку, которая бежит к Даниилу и машет букетом, а тот только довольно улыбается. Кажется, это и правда судьба. Смеясь, подхожу к Демьяну, который только головой качает. «Милая, ты знаешь, что у тебя с меткостью проблемы?» «Серьезно? Ты и правда веришь, что она позволила бы поймать букет другой?» «Диана, у нас чья дочка?» «Моя!» — довольно расплывается в улыбке муж и притягивает меня к себе. «А какая у вас семейная черта?» «Если наше присвоить и не отпускать!» — произносит в мои губы. «Именно!» — и, обняв уже только моего мужчину, целую его сама. «А теперь танец молодоженов!» — сообщает ведущий, а я издаю стон. «У меня от танцев уже ноги болят». Увы, к такой проверке на прочность они оказались не готовы. Демьян посмеивается, но уводит меня в центр зала и начинает кружить с первых нот. Обнимаю мужа крепче и просто наслаждаюсь танцем, праздником и теплом того, кто обещал, что больше никогда не отпустит. И я верю ему. Кружась замечаю Антона, который стоит в стороне и обнимает знакомую мне девушку. Кажется, это Настя, его медсестра. «Та, кто всегда ассистирует ему на операциях. Я и не знала, что между ними есть нечто большее, чем дружба. Как ни странно, но я рада забывшего. Возможно, он тоже нашел свое счастье». «Заметила?» — раздается голос над ушком. «Да, ну как? Я не отправляла ему приглашение. Не потому что не хотела, а просто сочла это неуместным. Мы ведь так и не общались после того благотворительного вечера». И пусть я попросила Демьяна сделать тогда пожертвование, ведь больница мужа и правда очень помогает детям, с Антоном мы больше и не пересекались. Это я отправил. Что? Зачем? Чтобы он полностью отпустил тебя. И, как вижу, он последовал моему совету и тоже начал искать новое счастье. И кивает на пару, которая тоже решает присоединиться к нам. А следом за ними это же делают и остальные гости. Он хороший. Просто ему была нужна не я. Знаю. Ведь ты была нужна мне. Кстати, он принес подарок. Вернее, он отдал мне твои вещи, которые ты, возможно, не захотела бы принять. Ты о чем? О шкатулке с драгоценностями. От неожиданности я даже запинаюсь. Он что, не позволил Алле прибрать их себе? А зачем ты взял? Затем, чтобы ты решила их судьбу. Это твои украшения и ты можешь подарить их достойным. У тебя есть две замечательные дочери, которые души в тебе не чают. И они у нас, кстати, те еще модницы, а еще на подходе внучка, которую тоже надо баловать». Это точно. Стоило новым подружкам встретиться и отправиться в магазин, как они вернулись только ночью, да с таким количеством пакетов, что им пришлось вызывать три такси. Как они потом эти обновки уместили в шкаф, тайна, Но я рада, что девушки сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Думаю, ты прав. Зачем добру пропадать? Говорю, а сама понимаю, что таким образом Антон поставил точку в наших отношениях. Его подарки сплачивали нас, они несли наши воспоминания и историю, и, возможно, некоторые из них я не смогу отдать и оставлю себе. Все же они часть моего прошлого, которое было не таким и плохим. Умница. Меня обнимают крепче, и я рада, что теперь не одна. И это продлится еще очень долго. Нас ждут годы, которые мы пообещали друг другу сделать счастливыми и интересными. Кто бы мог подумать, что моя новая история начнется с предательства и горьких слез. Порой мы боимся ступать на другой путь, хотя понимаем, что в тупике и тогда судьба дает нам такой пинок да неприятно и даже очень больно но я благодарна за него ведь если бы этого не случилось я так и доживала бы годы в четырех стенах отдаваясь семье которая этого не ценила а теперь у меня новая жизнь новая история и пора открывать следующую страницу где я буду любима и счастлива драгоценный мой а через сколько у нас самолет? Через три часа. Хочешь сбежать? И такие любимые хитрые глаза буквально считывают мои сокровенные мысли. Думаю, никто не будет против. А я уже насладилась праздником и теперь хочу только тебя. Жена, ты рискуешь не доехать до самолета с такими словами. Так самолет только через три часа, а мы уже в отеле. Как насчет переодеться? Поможешь мне снять платье? И не только его. Жизнь продолжается, и теперь я возьму от нее все. Конец.